Время шло. Бароны Банглтопа рождались, получали образование, умирали. Возникали и уходили династии. Но Банглтоп Холл стоял пустой, хотя до 1799 года семья не отказывалась от надежды использовать по назначению свое фамильное гнездо. Как уже было упомянуто, делались перестройки, причем очень значительные. Содержались в порядке стоки. Особая комната с отделкой из дорогого дерева, красивым декором и богатыми гобеленами предназначалась кухарке. Таким образом, ее рассчитывали привязать к месту. Были приделаны флигель в стиле королевы Анны и крыло в елизаветинском стиле. последний вмещала в себя кигельбаны и курительные комнаты для возможной родни возможной королевы кухни. Множество претенденток спешили заместить эту должность, и все они с еще большей поспешностью покидали ее до истечения обычных двух недель. Наконец, бангл Банглтопы убедились, что жить в доме они не смогут, и было объявлено, что бангл топ Холл сдается в аренду. Весь современный комфорт, удобное расположение, обширный парк – великолепные условия для тех, кто самостоятельно занимается стрипней. Последний пункт объявления многих удивлял. Люди приезжали с единственной целью узнать, что он значил. Вероятно, именно эта строчка, добавленная из шутливой бравады, помогла в кратчайший срок найти жильцов, поскольку не прошло и месяца, как дом был снят на год удалившимся отдел пивоваром из Лондона. Странное объявление настолько заинтересовало супругу пивовара, что она самолично приехала в Банглтоп-холл, была им очарована и упросила мужа взять дом в аренду. Пивовару и его супруги посчастливилось не больше, чем Банглтопом. Их кухарки, которых сменилось 14, ударялись в бегство, пробыв на службе в среднем 4 дня, а впоследствии и самим жильцам пришлось сняться с места. В Лондоне они уверяли друзей, что в доме Водится нечисть. Если бангл-топы об этом слышали, они повстревожились, однако они не слышали, поскольку ни они, ни люди их круга не водились с пивоваром и друзьями пивовара. Что касается агента, занимавшегося сдачей дома, то ему достойный представитель цеха пивоваров жаловаться не стал, так как надеялся в один прекрасный день быть возведенным в рыцарское достоинство. А порочить же славное жилище бангл Топов значило восстановить против себя блестящее семейство. И кто знает, как в этом случае отзовется лондонский высший свет, когда пивовара и его добрая супруга постучатся к нему в двери. Аренда продолжалась. Как было условлено, плата поступала своевременно, а по истечении срока договора Бангл топ хол снова появился в списке сдающейся недвижимости.